Нат Тактарин. Почтальон. Часть первая. Читает Олег Шубин. Глава первая. Если из оружия у тебя только альпиншток, то нужно вести себя тише воды и ниже травы. Сом бежал уже больше часа, раненый, без нормального вооружения что в улье допускать категорически нельзя. Но у сама не было выбора. Его преследовали двинутые на своих понятиях садисты — отродья, С их жестокостью не могли сравниться даже муры. Они вырезали поселения и хорошо укрепленные стабы, но могли пройти мимо небольшой группы иммунных, даже не посмотрев в их сторону. Произошло хорошо спланированное нападение на патрульный отряд рейдеров, в составе которого находился Сом. Но, как это происходит на Стиксе, все изменилось за секунду. События начали развиваться молниеносно. Два БТРа, три бронированных джипа взлетели на воздух в один момент. Оглохшего и наполовину ослепшего сама выкинула из пулеметного гнезда. Разлеживаться он не стал, тут же вскочил и припустил в лес. Опытному иммунному хватило одного взгляда поверх горящей техники, чтобы понять, в чистый ручей пришла беда. Сом выскочил на небольшую поляну и тут же прибавил скорость. Был шанс оторваться. Бронежилет с каждой секундой становился тяжелее. Пот едкой субстанцией заливал глаза, но у него не было ни желания, ни времени для жалости к себе. Потом. Если это потом будет... Сом с разбегу влетел в высокий кустарник, отделяющий его от леса. Он хорошо знал эти места. Скоро опушка. До да блокпоста рукой подать. Ветки христали по израненному лицу, Организм требовал передышки, но это не проблема. Сом к тому привык. Плохо то, что он видит только одним глазом и не слышит ничего, кроме биения своего сердца. Взрывная волна уничтожила барабанные перепонки и повредила левую половину лица. Остатки глаза болтались соплей. Больно чиркнуло по уху, мелькнуло, и в ближайшую березу воткнулся арбалетный болт. Сом пригнулся и постарался бежать маятником, что нелегко в условиях леса, но его успокаивала мысль, что преследователям сложнее вдвойне. Перепрыгнув через поваленный ствол, завис над врагом, оступился, но удержался на ногах и продолжил бежать. Следующий болт воткнулся в землю в нескольких метрах перед ним. В следующую секунду Сом совершил роковую ошибку, повернул голову, выискивая стрелка. Левая нога зацепилась за торчащий корень, и он кубарем залетел в кусты. Матерясь, он попытался подняться, но конечности слушались с трудом. Все, что удалось, — это перевернуться на спину. Навалилась немощь. Сама слоны придавили огромной ладонью. «Менталы хреновые!» — выплюнул он, не слыша своих слов. Низ живота взорвался болью. Сом вскрикнул, чувствуя что-то холодное в своих кишках. Он даже кончиком пальца не мог пошевелить. Все, что ему было позволено, — это чувствовать и кричать. Спустя какое-то время он открыл единственный глаз. Над ним стояли трое. Двое из них были одеты в черные балахоны и такого же цвета маски. А третий, здоровый бородач, выглядел как обычный рейдер. В глазах последнего застыло сочувствие. Гребаный садисты! Ху** тупорылые!» В бессильной злобе выкрикнул Сом. «Чтоб вас стикс от траха! Кхе -кхе Ему не дали закончить. Один из балахонов нагнулся и молниеносным движением перерезал горло. «Обязательно было болт в кишки засаживать», спросил Бородач с презрением, глядя на одного из балахонов. «Он и так под контролем был». «Стикс так решил», — утвердил сектант, словно речь шла о догме. «Ну, разумеется», — развел руками Бородач. «Что тебя не устраивает, брат Клепан? Ведь все идет по намеченному плану». «Не называй меня так», — возмутился названный Клепаном, хрустнув костяшками, «Не, брат, я тебе!» Последние слова были выплюнуты, как ругательные. «Все мы здесь, братья и сестры! Не забывай, что у нас общее дело во имя Стикса!» По Клепану было видно, он не согласен. Да и вообще, готов приложить обоих балахонов рядом с мертвым патрульным. Но не он тут решал. «Что ты видишь, брат Иврий?» Забыв про бородача, спросил старший у своего собрата. Тот же, закончив оттирать нож, стоял, заложив руки за спину и всматривался в ту сторону, куда торопился незадачливый патрульный. «Через триста метров дорога блокпост сразу за ней», — спокойно ответил тот. «Ну что же, брат Клепан, цель близка. Настало время твоего хода. Зараженные братья не могут спать вечно. Очень скоро голод их разбудит». Стиснув зубы, бородач двинулся в указанном направлении — сегодня ему придется убивать иммунных. Они не самые лучшие представители человеческого рода, но и не худшие. Клепан был не в восторге от этого, но у него с соплеменниками была конечная цель, и она того стоила. Масон считал себя счастливчиком. Будучи никем в прошлой жизни, в Ууле, он получил практически все, о чем можно было мечтать. Свой стаб — в котором проживало около тысячи человек. Средний по меркам Улья, но зато в его власти. Восемь любовниц в стабе, их называли наложницами. Масон подбирал их в течение нескольких лет, что тоже стоило труда. Масон не считал себя моногамным, да и женатым не был никогда. Кому интересен простой уборщик из метро? По сути, техничка. Из-за сложного характера отношения с людьми, особенно с женской половиной, не особо складывались. До Улья у масона не было молодых и красивых женщин. Не было денег, как и своего жилья. Коммуналка на шесть хозяев не в счет. Это адское место, коим масон считал Улей поначалу, изменило его жизнь. Первая неделя была сущим кошмаром. Помог крестный. Этот старый урод окрестил его мышью. Мышь? Каким надо быть дебилом, чтобы так назвать человека? Ведь он всего лишь прятался в подвале. Слава Богу, на пятый день старого козла сожрал лотерейщик. И он стал масоном. То, что нельзя самого себя окрестить, он считал глупым предрассудком. Лотерейщик, насытившись крестным, решил сожрать и его. Он с разбегу влетел в витрину магазина, где прятался масон. Лотеру было в невдомек, что со стеклом что-то не так. Еще будучи слабым бегуном, он легко с этим справлялся сон часто вспоминал, как, наблюдая за кровавой трапезой, позорно испачкав портки, приложил обе ладони к тонкому стеклу и, пуская сопливые слезы, принялся молиться местным богам. Он сам не знал, почему так поступает, но результат был. Кто-то или что-то его услышал. Лотерейщик разбил себе голову в смятку. Витрина не уступала в крепости полуметровой кирпичной стене. Через два кошмарных дня масон попал в стаб «Чистый ручей». Показал свои способности знахарю, а тот, в свою очередь, пояснил, что это одна из разновидностей дара фортификатора. С тех пор прошло семь с лишним лет. Масон — глава стаба и покидает его только на профилактику трясучки. Все было превосходно, шоколадно, или, как говорит гопник бешеный, в ажуре до сего момента. Масон был зол. Мало того, что его посреди ночи разбудили взрывы, так еще этот идиот-шериф несет какую-то чушь. Как это возможно? Ведь его стаб крупнейший к югу от Гориса. Кто посмел? Минометные расчеты уничтожены, как и артиллерия, монотонно вещал шериф, сверяясь с бумажкой, вырванной из блокнота. Наружные посты молчат, патрули не вернулись. Пытаясь совладать с эмоциями, масон дерганными шагами прохаживался вдоль своего рабочего стола. Причем сам себе он напоминал какую-то птицу. Это обстоятельство никак не успокаивало, а, напротив, бесило. Ему хотелось кричать и топать ногами. Или лучше пристрелить тупицу шерифа. Ведь это его, масона, мечта рушится, а он так спокойно об этом говорит, точнее, по бумажке читает, словно прогноз погоды. — Стоп! Остановись! — почти провязжал масон, теряя над собой контроль. Замолчав, шериф невозмутимо уставился на главу стаба. «Скажи мне, шериф, кто начальник гарнизона? Кто командует обороной чистого ручья?» Стараясь держать себя в руках, поинтересовался масон. «Я», — ответил шериф. В одну единственную букву был втиснут целый айсберг ледяного спокойствия. У масона так ни за что не получится, даже в предложении. Не зная он натуру этого человека, решил бы, что над ним издеваются. «Хорошо», — скрипя зубами, протянул масон. «Тогда скажи, кто бомбит мой стаб? Почему эти дебилы на стенах не стреляют в ответ?» «Докладываю по порядку. Нас не бомбят». Произошла детонация боеприпаса, находящегося на поверхности. Все орудия и минометы повреждены. Среди личного состава есть погибшие и раненые. В этот момент дверь шумно распахнулась, впуская абсолютно лысого громилу. По стуку было понятно, что толкнул он ее вовсе не рукой. «Че за дела, масон, мля?» — гаркнул тот сходу. «Ты, мля, чесал, что стап этот, мля, козырный! Каждый, мля, камушек, мля, своими руками укреплял, мля! Ни одна сука-пушка, мля, даже поцарапать не сможет, мля!» Громила орал все сильнее, брызгая слюной. Та попадала на стол и даже на масона. Невозмутимый шериф стоял в стороне, и это его спасало. Бешеный, именно так звали Лысого, был представителем союзников — Самые крупные группировки муров к югу от Гориса. Белые волки. За глаза их называли бритые обезьяны или гуманоиды. Считались с ними все, кроме стронгов. Масон неплохо имеет от этого союза. Ему даже делать ничего не надо. Подумаешь, иммунные иногда пропадают. Но ведь так было всегда. «Успокойся, бешеный!» — произнес масон, понимая, как абсурдно это прозвучало. «Стены целые. Чтобы их пробить, нужно несколько раз попасть в одно место. И не из винтовки. Масон уселся за стол, всем своим видом подражая ледяному спокойствию шерифа. «Фуфло это, мля!» — высказался тот, явно сбавив обороты. «Твои бакланы опрофанились, мля! И сам ты, мля, фишку ни хрена не сечешь!» «Что не так?» — поинтересовался масон, сообразив, что его обвиняют в некомпетентности. «О чем, мля, этот чепушило тебе тебя кухарекал?» — ответил бешеный вопросом на вопрос, кивая лысиной в сторону шерифа. Муров никто не любил, но, когда они сбиваются в крупные группировки, их боятся. И муры этим пользуются, готовы на шею с ногами залезть. Этот гуманоид за неполную минуту оскорбил всех, и масонов в том числе. Знает тварь, что ему ничего за это не будет. Боеприпасы детонировали, скрывая раздражение, процитировал масон слова шерифа. «Ах, боеприпасы, мля! Ну, тады все вожурим, мля!» Бешеный заглянул в лицо шерифу. Чтобы проделать это, ему пришлось согнуться вопросительным знаком. «Какого хера они детонировали меня?» — Гаркнул он тут же. Шериф даже в лице не изменился, молча взирал на Лысого откуда-то с другой волны, будто скучный сериал смотрел. Бешеный, надо отдать ему должное, отреагировал на это вполне адекватно. То есть не начал грозить и настаивать, а развернулся к хозяину кабинета. «Сука, масон, ты, мля, в глубокой жопе! Про услыхал? Масон внул. кивнул, он знал про этот редкий дар своего знахаря. Когда тот проявляется, человек начинает видеть начинку патрона, если подносит его к лицу. Казалось бы, какая от этого польза? Да никакой. Иммунный видит порох, а сделать ничего не может. А вот если глотать жемчуг, да не абы какой, а выпадающий из зараженных в радиоактивных зонах на территории влияния атомитов, толк будет. Тот жемчуг намного эффективнее и значительно крупнее обычного. Шанс превратиться в кваза возрастает в разы, но никто об этом не задумывается. Результат того стоит. Уже через неделю иммунный способен поджечь порох в патроне. Нужно принимать горох, тогда зона влияния дара растет, и про жемчуг забывать нельзя. Чем больше, тем сильнее дар, тем больше откроется граней. Прикинув размеры стаба, масон пришел к выводу, что, скорее всего, работает один сильный сапер, и активация дара произошла, когда тот находился в центре стаба, размер которого примерно 2 на 2 километра. От осознания силы дара у масона волосы зашевелились. Есть, конечно, вариант с группой подобных иммунных, которые могут находиться вне стаба, где-нибудь под стенами, в непосредственной близости от минометных расчетов и артиллерии. Но масон тут же его отмел. «Очень редкий дар. Попробуй найди троих таких. Да скорее ноги по пояс сотрешь». Найти, конечно, можно. Стикс велик. Но сколько потратишь времени? Сапер один. Сейчас глубокая ночь, все ворота закрыты, а это значит диверсант с даром сапера. Внутри. Поняв это, масон отдал приказ шерифу. Поднимай своих полицаев и всех свободных от караул сенсов. Ищите чужого кваза. В плен не брать, близко не подходить. Уничтожить. О, сука, мляхи! Думать начал, да? — воскликнул бешеный, как только захлопнулась дверь за шерифом. Пока масон думал, как бы подипломатичнее ответить, ожил интерком. — Масон, это красный! Я на южной стене! — прорал зам шерифа. — Ухо чует зараженных! Говорит, до них пятьсот метров! Их много, несколько десятков! Почти все матерые! Такого масон не ожидал, да и бешеный, судя по вытянутой физиономии. Что есть из оборонительного, дальнего? По одной из ушки на каждую стену. Если это орда, то считай, что ничего. Без боеприпасов от толку мало. Стены пробить зараженным не под силу. Масон был уверен, сам все укреплял и проверял. Но ведь это элита. Умные и хитрые твари. «Слушай мой приказ, красный», — громко произнес глава. «Всех на стены. Я повторяю, всех, кто может держать в руках автомат, пистолет, рогатку, без разницы. Кто откажется расстреливать на месте. Понял? Понял, масон». Не в тему торжественно подтвердил Красный. — Выполняю. — Что думаешь, бешеный? — Не ордай-то, бля буду. — Огонщики, сука, подсветились. Мур прав. Масун и сам это понял. Дальнобой весь в труху, патрули и наружные посты молчат. Это говорит об одном — их уже нет. То, что зараженные, почуяв слабость обороны, пришли сами, не верится совсем. Иммунные с таким даром ценится только в одном сообществе. Вывод Масону не понравился. «Выкидыш из стикса!» — выплюнул он ругательство, на что бешеный кивнул и ответил. «Я и сам уже врубился, мля!» «Не пойму, на что они рассчитывают», — рассуждал глава стаба. «У нас двенадцатиметровые усиленные стены. На храпом не взять». «Да хоть стометровые, мля, импуй! Те еще кулибины придумают, мля!» — возразил лысый. «Начинай, мля, думать, как свалить, сука, с этой дыры!» «Что?» — возмутился масон. «А как же козырный стаб?» «Считай, что нет его, мля!» Пистой накрылся!» «Эти не отступят!» Бросил бешеный и быстрым шагом направился к выходу. Леняешь? крикнул вслед масон. «Мог бы, слинял, мля! Походу, поздно! Придется, сука, отбиваться!» — ответил тот, не оборачиваясь, и скрылся за дверью. «Как же так? Почему именно его стаб?» Пять долгих лет, сквозь интриги и кровь, он полз на вершину. И вот теперь, когда можно насладиться плодами, пришли эти уроды. Масону хотелось плакать от обиды. Но ничего, еще не все потеряно. Основной гарнизон находится в стабе, а значит, повоюем. А на крайний случай у масона есть черный ход. Не зря же он столько времени на него потратил. Даже с его прокачанным даром на километровый туннель ушло два с лишним года надо бы прихватить с собой одну из горема, Пусть это будет самое лучшее. Велину, пожалуй. У нее такая нежная кожа. С этими мыслями масон покинул кабинет и направился на южную стену.